глава двадцать девятая. Отвергнутый и обозлённый. После того, как Эдисон выдала блеф за правду, Чак изменился в лице. Скулы мужчины будто заострились, глаза налились кровью, а взгляд стал холодным, как сталь. Это не на шутку испугала Эдисон. Чак медленно провёл тонкими длинными пальцами по галстуку и сказал, обращаясь к Ною. «Я нахожу твою одержимость старьём отвратительной и глупой». Он чуть наклонился, пристально смотря на пасынка, и злобно ухмыльнулся. Но некоторые вещицы заслуживают одобрения. Всё произошло так быстро. Эдисон не успела даже вздрогнуть. Чак схватил с комода зажжённую керосиновую лампу и бросил её к ногам двойняшек. Горючая жидкость попала на обивку дивана и штанину Ноя. Языки пламени вмиг облизали сухую ткань. «Твою мать!» — хором крикнули Ной и Лем. Ноя запаниковал, стал скакать, мешая Лему и Виктории сбить пламя. Они втроём закружились по помещению, словно заведённые волчки. Но Лем, в свою очередь, не растерялся, стянул с дивана ещё не задетый огнём плед и стал обхлопывать им штанину Ноя. Этой заминки хватило на то, чтобы Чак сорвался с места и схватил Эдисон за грудки. "Одай телефон, мелкая дрянь", закричал он, встряхивая Эдисон как тряпичную куклу. "А ну отцепись!" Эдисон вскрикнула, почувствовав, как мобильник выскальзывает из рук. Она попыталась брыкаться, локтем влепила Чаку в челюсть, заставив его захлебнуться матом. Но в конечном счёте Тот все же оказался сильнее. Заломив Эдисон кисти за спиной, он выхватил телефон. Забрав потенциальную улику, Чак швырнул Эдисон к дивану с такой силой, что от удара у нее перехватило дыхание. Эдисон приземлялась прямо на полыхающий диван, ощутила жар на щеках и запястьях и удушливый запах гари. Вопя от боли, она откатилась как можно дальше от огня, но всё равно получила ожоги. Руки и шею пекло, а дыма в глазах стояли слёзы. Эдисон протяжно заскулила. Эди, закричал Лиам, подбегая к ней и уволакивая куда-то. «Я не вижу. Я ничего не вижу!» «Всё в порядке, Эди, в порядке. Это пройдёт, слышишь?» Лиам помедлил, а затем добавил. «Где этот урод?» Эдисон часто-часто заморгала, Слёзы стали спасительной влагой. Спустя полминуты к ней правда стало возвращаться зрение. Ной сидел на полу и пытался отодрать расплавленную штанину. С одной он уже справился. Викторию Эдисон не смогла отыскать за пеленой едкого дыма, но вдруг та закричала. «Лем, осторожно!» На голову Лема обрушился старый проигрыватель. Эдисон показалось, что в этот момент время просто замерло. Она отчётливо видела, как закатились глаза Лема и как дрогнули его губы. Он обмяк и рухнул, словно нагруженный картошкой мешок. Лем распластался на полу, будто этот удар вышиб из него дух. Всё нутро Эдисон сжалась от этой картины. От вида крови на затылке лучшего друга она впала в ступор. Её руки затряслись, ноги стали непослушными и ватными. Эдисон осела на пол, не в силах отвести шокированного взгляда от Лема. Медленно, словно одурманенная крепким алкоголем, Эдисон подползла к нему и коснулась раны на его голове. Пальцы Эдисон вмиг окрасились в багровый цвет. Поглощённая страхом, Эдисон всё же заставила себя посмотреть на Чака. Мужчина возвышался над ней лемом, словно вековое дерево по осени, изломанное и иссохшее от старости, но высокое и вселяющее ужас. Эдисон показалось, что Чак снова попытается навредить лему. Она бросилась на лема, прикрывая его собой и закричала, надрывая горло. «Не смейте его трогать! Оставьте нас в покое!» Наблюдая за истерикой Эдисон, Чак мерзко ухмыльнулся. Он потешался, впитывая в себя страдания, наслаждаясь каждым схлипом Эдисон и брошенным испуганным взглядом. Но ударное Ноя, прилетевший неожиданно, немного сбил с него спесь. Ноя врезался в отчима и протаранил его, отодвинув от ребят на несколько ярдов. Чак упал, запнувшись обо что-то на полу. Грубо ругаясь, Чак схватился за обожжённые голени Ноя. Ноя взвыл от боли и в ту же минуту получил от Чака поддых. Воспользовавшись преимуществом, Чак перекинул Ноя через себя и поднялся на ноги. «Сучьи выродки!» — скричал он. «Хотите по-плохому? Я преподам вам урок. Вы сами вынудили меня!» С дикими воплями Виктория прыгнула Чаку на спину, прерывая его тираду, и принялась колотить отчима изо всех сил. В какой-то момент она вцепилась ему зубами в ухо. Чак свирепо взвыл. Он резко наклонился и скинул Викторию из себя. «Виктория, твою мать!» Сквозь зубы заорал Чак. Он сделал пару шагов и с размаху зарядил Виктории прямо в живот. Она закашлялась, скрючившись, словно испуганная гусеница. «Никогда больше не смей так делать!» Подняв Викторию за предплечье, Чак ударил тыльной стороной ладони ей по лицу. Эдисон закричала и попыталась встать, но снова рухнула на Лиама. «Я научу тебя хорошим манерам!» Прорычал Чак. Одним рывком он закинул Викторию себе на надплечье. «Но не здесь!» Чак развернулся и быстрым шагом направился к выходу из сарая. Эдисон снова сделала усилие, чтобы подняться. Превозмогая боль во всём теле и громко кашляя от гари, она двинулась вперёд. На заплетающихся ногах Эдисон волочилась за Викторией и её отчимом, сшибая мебель на своём пути и откидывая её в сторону. Глаза щипала, лёгкие саднило так, что больше не хотелось сделать и вдоха. Врезавшись в закрытую дверь, Эдисон поняла, что Чак их запер в сарае и оставил на верную смерть. «Нет», — прошептала она еле слышно. «Боже, нет!» Языки пламени перебирались с одной вещи на другую. Огонь разгорался очень быстро. Спустя некоторое время он распространился почти по всему сараю. «Мы сгорим заживо», — проскулила Эдисон, прижимая к своей груди окровавленную голову бесчувственного Лема. Они втроём забились у чёрного входа, усевшись на пол в самом углу. Эдисон и Ной перетащили Лема, сделали баррикаду от огня из холодильника и обеденного стола со стульями. Из-за этого оба совсем выбились из сил. — Мы отключимся раньше и задохнёмся от угарного газа. — прохрепел Ной сквозь зажатую у носа тряпку. Успокоил, Буркнула та. Ной обречённо обнял Эдисон и поцеловал висок. Вытерев слёзы Эдисон, он провёл пальцами по её потрескавшимся губам и слегка опалённым кудряшкам. «Прости, пучка мне очень жаль, что в тот день ты наткнулась именно на меня и поцеловала. Я так тебя подвёл». Эдисон всхлипнула и ещё плотнее придвинулась к Ною. «Под страхом смерти разум творит с человеком немыслимые вещи». Эдисон была невероятно жаль Лема, двойняшек и себя. От несправедливости хотелось кричать. Она вспомнила об Эмме, о Келлерах. Подумала о том, что они попросту не вынесут гибели детей. Сердце её сжалось от тоски. «Но я ни о чём не жалею, Ной!» Наконец-то прошептала она представляя, что мы никогда с тобой не сталкивались, я ощущаю невероятную пустоту. Но…» Эдисон шмыгнула носом, чувствуя, как в глазах снова собираются слезы. «Я все равно не хочу умирать!» «Ссссс, я знаю, Смит, знаю. Я тоже не хочу умирать!» Ну уткнулся носом во влажную от слез щеку Эдисон. Он стал напевать до боли знакомую песню. Эдисон чуть прикрыла глаза, и последнее, что она услышала, был её кашель и приятный голос Ноя, нашёптывающий чарующие куплеты. «Путь пальцем проложи, средь шрамов, ран суровых, чтоб наши слить пути судьбе наперекор. Откройте раны, вылечи их снова. Пусть сложатся они в судьбы узор. И из снов моих с утра бежишь приворно, «Крыжовник терпкий, сладкая сирень. Хочу во сне твой видеть локон чёрный, фиалки глаз твоих, что слёз туманит тень». Первое, что Эдисон увидела — яркий режущий глаза свет. Затем она услышала звуки надрывного кашля. Своего. А после почувствовала, как горят огнём лёгкие — и печет обдуваемые ветром руки и шею в обожженных местах. А Вокруг все мелькало. Казалось, словно ее засунули в кристально-белую капсулу, и та начала вращаться наподобие центрифуги. Эдисон затошнила, и она попыталась перевернуться на бок, но у нее не вышло. В следующее мгновение какофония голосов накатила на нее лавиной. Люди кричали, перебрасываясь короткими фразами — Почувствовав толчок, Эдисон заставила себя распахнуть глаза. Сначала она увидела чьи-то руки возле плеч, затем прорисовались очертания первых незнакомцев. Их взгляды были направлены на неё, а брови напряжённо сведены вместе. Темноволосая женщина что-то кричала, Эдисон, задавала вопросы, но разобрать было трудно. «Где? Где я?» Эдисон показалось, что она находилась в бочке. Так глухо прозвучал её голос. Только нащупав на лице кислородную маску, Эдисон поняла, что её спасли. Она попыталась встать, но крепко застёгнутые ремни под её грудью, у бёдер и на ногах, ей помешали. «Мной, Лем, я должна...» «Детка, тебе нужно успокоиться, пожалуйста. Мы о тебе позаботимся». «Мои друзья, что с ними?» Новый толчок заставил Эдисон поморщиться. Её везли на каталке по ухабистой почве. «Не волнуйся, им оказывают необходимую помощь». Молодая женщина ласково улыбнулась. «Теперь всё хорошо, детка. Всё будет хорошо». «Но я...» «Эдисон! Боже, Эдисон!» а Виктория подлетела к Эдисон словно ураган. Выглядела она растрёпанной, но целой и невредимой. Плечи Виктории были укрыты пледом. «Как?» Горло болело так, словно в него залили раскалённый металл. Эдисон поморщилась. «Машину Чака перехватили недалеко от фермы». Быстро начала Виктория. «Его поймали, Эдисон, поймали!» Она задыхалась, рассказывая, и горько плакала. «Я думала, вам конец». «Если бы не полицейские, бросилась бы в огонь за вами». Эдисон быстро закивала, чувствуя, как собираются слёзы. «Они вытащили вас, но никто не был в сознании. Боже, я так напугалась!» Виктория зарыдала пуще прежнего, прижимая ладонь к рту. Свободной рукой она вцепилась в каталку и следовала за Эдисон, и та была безмерно благодарна. «Как они?» — прошептала Эдисон. «Лиам так и не пришёл в себя, его уже увезли. Меня заверили, что с ним будет всё в порядке. Обязательно будет, да?» А Виктория болезненно поджала губы. «Я знаю, он справится. Конечно, справится, но всё равно волнуюсь». Она смахнула слёзы и чуть улыбнулась. Но и вот уже всех достал. Как только открыл глаза и увидел меня, попросил, чтобы я позаботилась в первую очередь о тебе. «Он так тебя любит». Эдисон не смогла сдержать слабую улыбку. «Я забрала твой телефон и позвонила эми Они с Робом уже мчатся сюда. Все будет хорошо, Эдисон. Вот увидишь, все будет хорошо». Эдисон снова чуть улыбнулась. У нее ни на что не было сил. Узнав о том, что парни в безопасности, усталость накатила новой волной. Глаза начали слипаться а тело тяжелеть. Перед тем, как её каталка должна была скрыться в машине скорой помощи, Эдисон повернула голову и взглянула на догорающий сарай. Он полыхал, как факел, хоть его тушением и занималась бригада пожарных. Сердце Эдисон защемило от тоски. Но лучше потерять берлогу, чем родных людей. Эдисон не верилась, что всё закончилось. Там, внутри, пойманная в ловушку и охваченная огнём, Она была в шаге от гибели. Жизнь вытекала из неё медленно, вместе с надеждой и мечтами о будущем. В тот момент, чувствуя одну лишь безысходность, Эдисон сдалась. Смирилась с несправедливой судьбой и приняла её. Теперь она словно не знала, как будет жить дальше. «Я могу? Могу поехать с ней? Я её подруга!» Голос Виктории вернул Эдисон в реальность. Она обратила внимание на слово «подруга», и внутри вдруг расползлось странное тепло. «Прошу вас...» «Давай, детка, залезай», — махнула ей женщина. Дождавшись, когда каталку загрузят в карету скорой помощи, Эдисон наконец-то выдохнула с облегчением. Она не понимала, сколько прошло времени, как их смогли спасти, но депрессивные мысли вдруг сменились на другие. Эдисон осознала, что не одна. Мама, Ной, Лем, Виктория. Они не дадут ей запутаться в тёмных уголках её сознания и всегда помогут удержаться на плаву. Их присутствие в жизни делало её почти неуязвимой. «Спасибо», — сквозь боль прошептала Эдисон и протянула Виктории руку. Та без слов сжала ладонь Эдисон, понимающе улыбнувшись. Обе молчали всю дорогу до больницы, утешая друг друга этим простым, но таким безумно важным рукопожатием.